Глава 7 Касьян полубой протиснулся в узкий лаз, чихнул, подняв облако пыли, и, подтянувшись, спрыгнул вниз. Над головой месили воздух огромные лопасти вентиляторов, нагнетая давление в воздуховоды. Касьян открыл крышку распределительного щита и вынул из сумки на поясе тестер. Обычная работа, будь она неладна. Уже второй месяц он ползал по коллекторам, собирая всю пыль, которая скопилась, распугивая крысы тараканов. А что делать? Прежде чем доверить собственный участок, начальство должно убедиться, что новичку можно поручить серьезную работу. Полубой подсоединился к клеммам, включил прибор и от души выругался. Экран мигнул пару раз и погас. Так уже было не один раз, но на все просьбы полубоя отремонтировать аппарат напарник, упитанный и спокойный, как удав Энтони Лимас, советовал как следует потрясти машинку. Глядишь и законтачит. Машинка функционировала исправно, но только в конторе. В рабочей обстановке она действовать категорически отказывалась. Касьян тряхнул ее раз, другой. «Тони!» — сказал он в проволочку микрофона, висевшую возле губ. «Эта зараза опять не контачит!» «Тряхни ее пару раз!» — последовал ответ напарника. Полубой цыкнул зубом, отсоединил тестер, вздохнул, а затем легонько сжал его в кулаке. Пластик лопнул, брызнуло стекло экрана. Касьян с чувством выругался. «Что там у тебя?» — забеспокоился Лимас. Тут какая-то хрень прямо на тестер свалилась, огорченно сказал полубой. В дребезги разнесла. Черт, хозяин разорется, уныло сказал Тони. Работу хоть сделал? Сделал. Полубой ссыпал остатки капризного прибора в сумку, вынул из кармана универсальный дешифратор, быстро прозвонил распределительный щит, устранил неполадку и вновь связался с напарником. Я выхожу. Окей. Через 10 минут полубой влез в Глидер, стоявший возле Oil Revival, компании, откуда пришел очередной вызов, и бросил на колени Лимасу сумку с обломками тестера. На, полюбуйся. Лимас сунул в сумку вислый нос и огорченно покачал головой. Вызовы еще были? спросил Касьян. Нет, поехали в контору. Все равно рабочий день почти закончился. Полубой поднял старенький глидер на общий уровень и влился в плотный поток машин. Клерки, секретари и секретарши, менеджеры и прочие обитатели Нью-Вашингтона, закончив рабочий день, торопились домой. В компанию со скромным названием Magic Oxygen. Он поступил после нескольких занятий с Сандерсом. В занятие входила теория, три часа под пиво и воспоминания о приключениях на Хлайбе, а также формирование легенды и шесть дней шлифовки акцента переселенца с Кардифа, планеты, где выходцы из Уэльса обрели, наконец, независимость от Англии. На Кардифе государственным языком был кемрийский, который кроме настоящих валийцев никто не понимал, да и не хотел ввиду ненадобности. Конечно, и на Нью-Вашингтоне можно было нарваться на знатока древнего языка, который мигом бы раскусил полубоя. Однако вероятность была исключительно мала. Кардиф не входил ни в одно из объединений государств, и располагался очень далеко от этой области Келлингового меридиана Жил полубой всю неделю у Ричарда, и они были друг другу не в тягость. Но самое большое впечатление на полубое произвело то самое загадочное «некое лицо». Это самое «некое лицо» появилось на ранчо один раз, ранним утром, через сутки после того, как полубой прилетел к Сандерсу. Накануне вечером приятели устроили холостяцкую вечеринку. Ричард вызвал из города знакомых девиц, и все было бы чудесно, если бы Касьян не дичился поначалу. Отвык он от женщин легкого поведения. Девицы, однако, предупрежденные Сандерсом, что его приятель с периферии, чурбан неотесанный и скромняга, каких мало, проявили максимум такта, и вечер закончился, как и предполагалось. Приятели разошлись по комнатам, каждый со своей подружкой. Утром полубоя разбудил стук в дверь. Выскочив в коридор второго этажа, где Сандерс отвел ему комнату, он наткнулся на Дика, который, будучи завернут в простыню, мрачно сообщил ему, что то самое пресловутое некое лицо, дай ему бог здоровья, висит в глидере в миле от ранчо и ждет, когда сможет нанести визит. Время было половина пятого утра. Девиц пришлось срочно отправлять домой, благо они прибыли на собственном топтере, и прощание оказалось скомканным и не таким долгим, как хотелось Касьяну, вошедшему во вкус. Когда это самое некое лицо появилось на пороге, челюсть Касьяна едва не отбила ему пальцы ног. Дик, стоящий рядом, вовсю наслаждался зрелищем. Впрочем, наверное, и сам мистер Уилкинсон, глава самой могущественной спецслужбы Содружества Американской Конституции, также получил от увиденного искреннее удовольствие. Впрочем, ненадолго. Полубой захлопнул рот и, покачав головой, произнес, «Да, видно, дела у вас совсем дерьмовые, ежели для выполнения жизненно необходимого задания...» Сам глава федерального бюро вынужден обращаться к уволившемуся со скандалом отставнику и представителю конкурирующей иностранной державы. Дико слегка перекосило, но Вилкинсон только молча кивнул. «В вашем профиле так и написано, мистер Полубой, обладает редкими способностями к молниеносной оценке обстановки. Рад, что это подтвердилось». Он повернулся к Ричарду и продолжил. «Если вы проснулись, господа, то можно заняться делом». «Не бережете вы себя, шеф», — пробормотал Сандерс, заваривая кофе. «В вашем возрасте недосыпать исключительно вредно. Если бы вы появились на три часа позже, мы нисколько не обиделись бы». «Не сомневаюсь», — иронично ответил Вилкинсон. «Итак, господин Полубой, майор спецназа в отставке или... не совсем?» Он насмешливо вздернул бровь. «Ладно, ладно, это ваши игры, и я в них не лезу. Мне своих проблем хватает. И одна из них — корпорация Макнамары. Иметь врага, которого не можешь взять, очень плохо. Но иметь врагом человека, под музыку которого пляшет половина Сената, это никуда не годится». «Вы...» «Уверены, что он враг?» — спросил полубой. «Нам он здорово подгадил в деле с гитайрами. Командование подозревает, что это он или его люди навели гитайров на эсминец Дерзкий». «Да, я знаю эту историю», — кивнул Вилкинсон. «Ричард, ты познакомил господина майора с тем, что у нас есть?» Дождавшись положительного ответа, он открыл файл и пригласил всех ознакомиться с содержимым. «Беда в том, что у нас нет своего человека возле Майкла Макнамары. Даже в его офис я не могу никого пристроить, поскольку приходится действовать полуофициально. Но кое-что мы сможем сделать». Над столом повисла голограмма небоскреба штаб-квартиры корпорации с поэтажным планом. «Увеличивая нужный этаж», Вилкинсон принялся объяснять суть операции. Все было и просто, и сложно одновременно. Штаб-квартиру обслуживали исключительно собственные службы, от охраны до уборщиков. Каждый человек многократно проверялся службой безопасности концерна и находился в здании под постоянным наблюдением. Это обеспечивалось тысячами датчиков и видеокамер. После пятнадцатиминутного изучения предложенной информации Дик покачал головой и откинулся на спинку стула. Глухой номер. Полубой хмыкнул. «Если бы это было так, мистер Вилкинсон нас вряд ли сегодня посетил бы, Дик. Так что давай послушаем, что он скажет». Сандерс фыркнул. «Вот в этом между нами разница, Касьян». «Мы, полевые агенты, привыкли сами нарывать себе информацию, а вы, чертовы русские диверсанты, просто ждете, пока вам преподнесут все на блюдечке с голубой каемочкой». «Ага, ждем», — кивнул полубой, «а потом идем и разносим все на молекулы, напрочь обесценивая всю добытую такими тяжкими трудами полевых агентов информацию». Оба хмыкнули, а затем, не выдержав, заржали в голос». Даже в углу рта Вилкинсона, похоже, мелькнула легкая улыбка. Впрочем, в этом Сандерс был не уверен. «А почему бы просто не устроиться туда на работу?» продолжил, отсмеявшись, Дик. «Дело в том, Сандерс, что они не берут людей с улицы. Сегодня устроиться полотером в штаб-квартиру Макнамара Инк сложнее, чем оперативникам в бюро». «Для того, чтобы хотя бы получить шанс представить дело их кадровому отделу, необходимо иметь как минимум годовую историю пребывания на Нью-Вашингтоне, причем проверяемую историю». «И в чем дело? Наши ребята разучились готовить легенды?» — хохотнул Дик, но тут же осекся, потому что Вилкинсон помрачнел. «С тех пор, как ты ушел, Дик, многое изменилось». Он мгновение помолчал, а затем тихо произнес. «Неделю назад на работу в Макнамара Инг перешел Джозеф Коэшти». «Джо?» – изумленно ахнул Сандерс. «Джозеф Коэшти был заместителем Вилкинсона по кадровой работе». Вилкинсон кивнул. «Да, поэтому я могу быть твердо уверенным в том, что десяток сотрудников точно работает на меня». Но быть уверенным в том, что кто-то из остальных не работает на Макнамару – нет. Он повернулся к Касьяну. Понимаете, мистер Полубой, наша демократия – это один из мифов. На самом деле, любая свобода выбора в столь сильно структурированном обществе возможна только за счет того, что в нем наличествует несколько конкурирующих центров силы. То есть все эти разговоры о правах человека, о свободе выбора – о правах меньшинств и так далее, навсегда остались бы лишь разговорами, если бы, не выступая в защиту чего-нибудь, и, соответственно, против одного из центров силы, вы не выступали бы в интересах какого-нибудь другого. Иногда даже совершенно не зная и не желая этого. Хотя настолько наивных людей у нас сейчас почти и не найдешь. Поэтому, когда у нас затевается какая-нибудь гражданская кампания, Среди ее организаторов, причем, как правило, не из числа наиболее известных и уж явно не из тех, что являются, так сказать, ее знаменами, эти обычно из числа искренне уверенных в своей правоте простачков. А обязательно находятся люди, которые способны просчитать, против кого вырисовывается удар и кто для них конкуренты. И запросить у этих конкурентов поддержку. Когда в виде информационной кампании, в принадлежащих данной группе средствах массовой информации? Когда в виде юридической помощи за вроде как символическую цену со стороны аффилированных с этой группой юридических структур? Вилкинсон слегка сморщился и, отвлекшись от темы, пояснил. «Наши адвокаты любят громогласно заявить, что, мол, готовы сражаться за попранные интересы простых граждан, за символическую плату в один доллар. Это хорошо влияет на имидж, но очень далеко от истины. Когда используя поддержку входящих в этот центр силы политиков, а когда и прямым финансированием. И это вполне нормально. Пока, тут Вилкинсон вздохнул, один из центров силы не оказывается сильнее всех остальных вместе взятых. На несколько мгновений в комнате повисла скорбная тишина, а затем полубой тихо спросил «А на чем основывается сила Макнамары?» Вилкинсон пожал плечами «На невозможном. Во-первых, он сумел сделать из части наших политиков и государственных деятелей своих прям-таки фанатичных сторонников». «Причем мы точно знаем, что некоторых он не купил. Они сами, под влиянием непонятных нам факторов, пришли к тому, что Майкл Макнамара всегда прав». Сандерс и Полубой мрачно переглянулись. Между тем Вилкинсон продолжал. «Ну а остальных он именно банально купил». «Я как-то попросил твоего приятеля Ходжаса, он кивнул Сандерсу, — прикинуть бюджет, который Макнамара пустил на перекупку хотя бы известных нам людей. Оказалось, он почти в восемь раз превышает все имеющиеся свободные активы макнамара Инк. А ведь его корпорация отнюдь не выглядит истощенной, а наоборот полна силы процветает». Сандерс насупился и произнес одно слово — «Извне. Может быть и так», — кивнул Вилкинсон, «но даже мне неизвестно, как и откуда». «Я могу только догадываться по косвенным признакам. Например, несмотря на вроде как бурный рост, цены на платину, иридий и палладий наоборот катятся вниз. Никто не может понять, откуда на рынке столько металлов». «И это тоже мы должны выяснить». «В числе прочего». Полубой и Сандерс переглянулись, затем Касьян медленно спросил, а почему бы вам не получить ордер на официальное расследование? Потому что, уважаемый майор, мне представляется, что запрос на этот ордер будет последним официальным документом, который я подпишу в своей нынешней должности. Сандерс присвистнул, так далеко зашло, шеф? «Кто знает», — пожал плечами Вилкинсон, — «я не готов попробовать удостовериться». Все снова некоторое время помолчали, переваривая информацию. «И как вы предлагаете подобраться к их базам данных?» Вилкинсон усмехнулся. «Ну, я ведь не зря так давно просиживаю штаны в своем кресле. В столь стройной системе обнаружилось одно исключение». Воздуховоды, вентиляторы и многочисленные кондиционеры здания обслуживает фирма со скромным названием Magic Oxygen. И это наш шанс. Кому-то из вас придется поступить туда на работу и добиться, чтобы обслуживание штаб-квартиры поручили именно ему. Дело не одного дня и даже не недели, но другого пути попасть в логово Макнамары я не нашел. Полубой и Сандерс снова переглянулись. «Сэр, но я засвечен», — напомнил Ричард. «Меня после дела секта знает каждая собака». «Верно. Остается господин полубой с его неистребимым русским акцентом». «Впрочем, Ричард, если ты хочешь быть на первых ролях, можно сделать тебе пластическую операцию». «Удлиним нос, сделаем пошире рот, оттопырим уши». Вилкинсон прошелся вокруг, дико разглядывая его. «Думаю, если... Небольшая лысина...» — сэр, вмешался полубой, с минуту полюбовавшись на вытянувшееся лицо Сандерса. «Думаю, в этом нет необходимости. В конце концов, русский акцент можно исправить на какой-нибудь другой. Мне кажется, вы и продумали такую возможность».